Глава двадцать д е в я т а Спуск. Этот вопрос мучил второго помощника Чана с того момента, когда Гелакси успешно, к его удивлению и облегчению, перешёл на орбиту снижения. В течение следующих двух часов корабль находился в руках Всевышнего или, по крайней мере, в руках сэра Исаака Ньютона. Оставалось лишь ждать, когда наступит время окончательного торможения и спуска. На мгновение ему в голову пришла мысль, о н и попробуют ли обмануть Розу и в момент, когда а г а л а к с приблизится к Европе на кратчайшее расстояние, дать ему обратный вектор, повернуть корабль и направить его снова в космос. Тогда «Галакси» окажется на устойчивой орбите и со временем их может спасти экспедиция с Ганимеда. У этого плана был, однако, крупный недостаток. «Уж его-то, Чана, спасать не придётся». И хотя он не был трусом, ему совсем не улыбалась мысль, что он станет посмертным героем космических трасс. В любом случае, надежда пережить следующий час была слабой. Ему приказали посадить космический корабль в три тысячи тонн, одному, без всякой помощи, на совершенно незнакомую поверхность. Даже на Луне, которую Чан знал как свои пять пальцев, он бы не решился на такой подвиг. «Сколько минут до начала торможения?» — спросила Роза. Это не было вопросом, скорее напоминало приказ. Несомненно, она разбиралась в основах астронавтики, и Чан отказался от последней отчаянной надежды перехитрить её. «Пять», — ответил он с неохотой. «Можно я предупрежу экипаж, чтобы они готовились к посадке?» «Нет, я сама. Где микрофон?» «Внимание, сообщение с мостика!» «Через пять минут начинаем торможение. Повторяю, через пять минут. Конец!» Учёные и офицеры, собравшиеся в кают-компании, ждали этого объявления. В одном им повезло — наружные видеомониторы остались включёнными. Возможно, Роза забыла о них, скорее всего, это её не интересовало. И вот теперь беспомощные зрители, в буквальном смысле пленённая аудитория — наблюдали развертывающуюся перед ними картину. Серп Европы, затянутый облаками, заполнил весь экран камеры заднего обзора. Нигде в сплошной пелене водяных паров, конденсирующихся на обратном пути к ночной стороне, не было ни единого просвета. Само по себе это не имело никакого значения, потому что до последнего момента спуск будет контролироваться радиолокатором. Однако для наблюдателей, вынужденных полагаться на свое зрение, тревожное ожидание лишь усиливало агонию. Никто не смотрел на приближающийся мир с таким вниманием, как человек, который изучал его в течение почти десяти лет с чувством бессильной неудовлетворенности. Рольф Вандерберг сидел в хрупком, рассчитанном на малую силу тяжести кресле, пристегнувшись тонкими ремнями, и едва не пропустил момента, когда началось торможение, и невесомость исчезла. Через пять секунд тормозная тяга стала максимальной. Офицеры что-то вычисляли на своих карманных компьютерах, лишённые доступа к главному навигационному компьютеру они во многом гадали, и капитан ждал, когда сформируется общая точка зрения. «Одиннадцать минут», — объявил он наконец. при условии, что он не снизит тягу, сейчас двигатели на максимуме, и при условии, что корабль зависнет над облаками на высоте десяти километров и потом начнет спуск прямо вниз. На это уйдет еще пять минут. Капитан счел излишним упоминать, что из этих пяти минут самой критической будет последняя секунда. Казалось, Европа решила хранить свои тайны до самого конца. Когда г э л а к с неподвижно повис над покровом облаков, внизу по-прежнему не было видно никаких следов суши или воды. Затем на несколько мучительных секунд экраны з а в о л о к л о с серой пеленой. Видимость исчезла, за исключением появившихся на мгновение посадочных опор, выдвинутых теперь, но почти никогда ранее не применявшихся. Несколько минут назад шум сервомоторов, выдвигающих посадочное устройство, вызвал тревогу среди пассажиров. Теперь оставалось лишь надеяться, что хрупкие опоры, не рассчитанные на подобную нагрузку, не подломятся под тяжестью корабля. «Какова толщина слоя облаков?» — задал себе вопрос Вандерберг. «Неужели они простираются до самой...» «Нет, облака редеют и расходятся в стороны». И вот перед ними новая Европа, раскинувшаяся, казалось, всего в нескольких тысячах метров под кораблём. Она действительно новая. Не обязательно быть геологом, чтобы убедиться в этом. Наверное, четыре миллиарда лет тому назад только что родившаяся Земля выглядела точно так же, в то время как с у ш и и море готовились начать свой вечный спор». Здесь всего 50 лет назад не было ни суши, ни моря. Один лёд. Теперь на полушарии, обращённом к пылающему Люциферу, лёд растаял, появилась вода и тут же испарилась. Водяные пары перенеслись на ледяное полушарие ночной стороны. Перенос миллиардов тонн жидкости с одного полушария на другое обнажил древнее морское дно, на которое никогда не падал даже свет далёкого солнца. Когда-нибудь, возможно, этот искорёженный ландшафт будет смягчён и укращён пышным растительным одеялом. Сейчас же он представлял собой голые потоки лавы и грязевые поля с поднимающимися над ними струйками пара. Местами, тут и там, вздымались массы скальных пород со странными наклонными слоями. Несомненно, это был район колоссальных тектонических возмущений. Впрочем, это было и неудивительно, поскольку в результате одного из них недавно появилась гора размером с Эверест. Да вот и она возвышается над неестественно близким горизонтом. Рольф Вандерберг почувствовал, как у него стиснула грудь, и по спине побежали мурашки. Перед ним возвышалась гора его мечты, которую он видел собственными глазами, а не через равнодушные объективы приборов». Как он и ожидал, её форма напоминала тетрайдер, причём наклонённый таким образом, что одна из сторон была почти вертикальной. Какой вызов для альпинистов, даже при здешней силе тяжести, особенно если учесть, что вогнать скальные крючья невозможно. Вершина горы была затянута облаками, и большую часть пологого склона, обращённого к наблюдателям, покрывал снег. «Это из-за неё столько шума!» пробормотал кто-то презрительно. «По-моему, самая обычная гора ничем не отличается от...» На него сердито зашикали, и снова наступила тишина. а г а л а к с и медленно смещался теперь в направлении горы. «Чан» искал хорошую посадочную площадку. Корабль с трудом контролировал боковой снос с так как 90% тяги требовалось для того, чтобы просто поддерживать Galaxy в полёте. Топлива было достаточно примерно на 5 минут таких манёвров. После этого совершить посадку, возможно, и удастся, но уже никогда не удастся оторваться от поверхности. Почти сто лет тому назад такая же дилемма стояла перед Нилом Армстронгом, но он не управлял кораблём под пистолетом, направленным ему в затылок. И все-таки последние несколько минут Чан совершенно забыл и про пистолет, и про розу. в с ё его внимание было поглощено работой. Он стал частью гигантской машины, которую управлял. Чан испытывал сейчас лишь одно человеческое чувство. Это не было чувство страха. Он испытывал ликующий восторг. Он выполнял любимую работу, составляющую цель его жизни. посадка на Европу станет вершиной его профессиональной карьеры, даже если это будет последняя вершина. Казалось, все шло именно к этому. Подножие горы было сейчас на расстоянии менее километра, а Чану все еще не удалось отыскать посадочную площадку. Местность была исключительно неровной, изрезанной каньонами и усеянной огромными валунами. Он не заметил пока ни единого более или менее горизонтального участка, превышающего по размерам теннисный корт. А до красной черты на указателе запаса топлива оставалось всего 30 секунд. Но вот, наконец, Чан заметил ровный участок, самый ровный из всех. Да, это был единственный шанс в оставшееся время. Лёгкими точными движениями он начал смещать огромный неустойчивый цилиндр по направлению к выбранной площадке, казалось покрытой снегом. Да, совершенно верно, раскалённые газы из дюз корабля сдували его, но что под снегом? Похоже на лёд, видимо замёрзшее озеро. Какова толщина? Какова толщина?» Мощный поток газов из главных дюз корабля ударил по предательски ровной поверхности силой с 500-тонного молота. Мгновенно по льду разбежались в стороны глубокие трещины, затем начали переворачиваться огромные льдины. Нистовый поток раскаленной плазмы устремился на внезапно обнажившееся озеро, и концентрические волны кипящей воды побежали от центра. Последующие действия Чана, как и любого хорошо подготовленного космонавта, были чисто автоматическими. Не теряя ни единого мгновения на колебания, у г р о ж а ю щ е й гибелью, он сорвал левой рукой предохранительный стержень с опечатанной дверцы. Его правая рука тут же схватила красный рычаг, скрытый за ней, и рванула его на себя. Программа «Аварийный взлёт», мирно дремавшая с з а в е р ш е н и е постройки корабля, Молниеносно швырнула корабль обратно в космическое пространство.